Отдел 2. Превращение денег в капитал. Глава 4. Превращение денег в капитал. Всеобщая формула капитала. Товарное обращение есть исходный пункт капитала. Историческими предпосылками возникновения капитала являются товарное производство и развитое товарное обращение, торговля. Мировая торговля и мировой рынок открывают в 16 столетии новую историю капитала. Если мы оставим в стороне вещественное содержание товарного обращения, обмен различных потребительных стоимостей, и будем рассматривать лишь экономические формы, порождаемые этим процессом, то мы найдем, что деньги представляют собой его последний продукт.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 являются первой формой его проявления. История это ежедневно разыгрывается на наших глазах. Каждый новый капитал при своем первом появлении на сцене, то есть на товарном рынке, рынке труда или денежном рынке, неизменно является в виде денег. Денег, которые путем определенных процессов должны превратиться в капитал. Деньги как деньги и деньги как капитал сначала отличаются друг от друга лишь неодинаковой формой обращения. Непосредственная форма товарного обращения есть товар-деньги-товар, превращение товара в деньги и обратное превращение денег в товар, продажа ради купли. Но наряду с этой формой мы находим другую, специфически отличную от нее форму «деньги-товар-деньги». Превращение денег в товар и обратное превращение товара в деньги – куплю ради продажи. Деньги, описывающие в своем движении этот последний цикл, превращаются в капитал, становятся капиталом и уже по своему назначению представляют собой капитал. Присмотримся ближе к обращению «деньги», «товар», «деньги». Подобно простому товарному обращению – Оно проходит две противоположных фазы. Первая фаза – деньги-товар, купля, представляет собой превращение денег в товар. Вторая фаза – товар, деньги или продажа, обратное превращение товара в деньги. Единство обеих фаз составляет совокупное движение, в котором деньги обмениваются на товар и потом этот самый товар обменивается опять на деньги. Товар покупается ради продажи или, если оставить в стороне формальные различия между куплей и продажей, на деньги покупается товар и на товар деньги. Результат, в котором угасает весь процесс, есть обмен денег на деньги. Д. Д. Если я на 100 фунтов стерлингов покупаю 2000 фунтов хлопка и снова продаю эти 2000 фунтов хлопка за 110 фунтов стерлингов, то в конечном счете я обменял 100 фунтов стерлингов на 110 фунтов стерлингов, деньги на деньги. Очевидно прежде всего, что процесс обращения «деньги-товар-деньги» деньги» ДТД был бы совершенно нелеп и бессодержателен, если бы он представлял собой лишь обходный путь для того, чтобы данную денежную стоимость обменять на ту же самую денежную стоимость, например, 100 фунтов стерлингов на 100 фунтов стерлингов. Несравненно проще и надежнее метод собирателя сокровищ, который хранит у себя свои 100 фунтов стерлингов, вместо того, чтобы подвергать их опасностям обращения. С другой стороны, когда купец продает купленный им за 100 фунтов стерлингов хлопок, то совершенно независимо от того, вручает ли он при этом 110 фунтов стерлингов или 100 фунтов стерлингов или даже только 50 фунтов стерлингов, его деньги описывают своеобразный и оригинальный путь, совершенно отличный от простого товарного обращения, когда, например, крестьянин продает хлеб и на вырученные деньги покупает себе одежду. Итак, прежде всего... Мы должны охарактеризовать формальные различия между кругооборотами деньги-товар-деньги (ДТД) деньги» и товар-деньги-товар (ТДТ). Вместе с тем обнаружится и различие по существу, скрывающееся за этими формальными различиями. Посмотрим сначала, что общего в обеих этих формах. Оба кругооборота распадаются на одни и те же противоположные фазы: товар-деньги-продажа и деньги-товар-купля. В каждой из обеих фаз противостоят друг другу одни и те же два вечных элемента: товар и деньги, и два лица в одних и тех же характерных экономических масках: покупатель и продавец. Каждый из обоих кругооборотов представляет собой единство одних и тех же противоположных фаз, и оба раза это единство осуществляется при посредстве трех контрагентов, из которых один только продает, другой только покупает, а третий попеременно покупает и продает. Но что уже с самого начала разделяет кругообороты «товар-деньги-товар» и «деньги-товар-деньги»? Товар, деньги? так это обратная последовательность одних и тех же противоположных фаз обращения. Простое товарное обращение начинается продажей и заканчивается куплей. Обращение денег как капитала начинается куплей и заканчивается продажей. Там товар, здесь деньги образуют исходные и конечные пункты движения. В первой форме роль посредника во всем процессе играют деньги – во второй, наоборот, «товар». В обращении «Т», «Д», «Т», «товар», «деньги», «товар», деньги, в конце концов, превращаются в товар, который служит потребительной стоимостью. Следовательно, тут деньги затрачиваются окончательно. Напротив, в противоположной форме «деньги», «товар», «деньги», «Д», «Т», «Д», покупатель затрачивает деньги лишь для того, чтобы получить деньги в качестве продавца. Покупая товар, он бросает деньги в обращение с тем, чтобы вновь извлечь их оттуда путем продажи того же самого товара. Он выпускает из рук деньги лишь с затаенным намерением снова овладеть ими. Таким образом, деньги здесь лишь авансируются. В форме ТДТ одни и те же деньги дважды меняют свое место. Продавец получает их от покупателя и оплачивает их другому продавцу. Весь процесс в целом, начинающийся получением денег за товар, заканчивается отдачей денег за товар. Обратно протекает процесс в форме ДТД. Не одни и те же деньги, а один и тот же товар два раза меняет здесь свое место. Покупатель получает его из рук продавца и снова передает его в руки другого покупателя. Как в простом товарном обращении двукратное перемещение одних и тех же денег вызывает их окончательный переход из одних рук в другие, так здесь двукратная перемена места одним и тем же товаром приводит деньги обратно к их исходному пункту. Обратный приток денег к их исходному пункту не зависит от того, продается ли товар дороже, чем он был куплен или нет. Это обстоятельство влияет лишь на величину притекающей обратно денежной суммы. Самое явление обратного притока имеет место, поскольку купленный товар снова продается, то есть поскольку описывается полностью кругооборот «деньги-товар-деньги». Следовательно, здесь мы находим чувственно воспринимаемую разницу между обращением денег как капитала и их обращением просто как денег. Кругооборот «товар-деньги-товар» совершенно закончен, как только деньги, вырученные от продажи одного товара, унесены куплей другого товара. И если обратный приток денег к исходному пункту здесь все-таки произойдет то лишь благодаря возобновлению или повторению всего процесса. Если я продаю квартер хлеба за 3 фунта стерлингов и на эти 3 фунта стерлингов покупаю платье, то для меня эти 3 фунта стерлингов истрачены окончательно. Я уже не имею к ним более никакого отношения. Они принадлежат торговцу платьем. Если бы я продал второй квартер пшеницы, то деньги вернулись бы ко мне обратно, но не вследствие первой сделки, а лишь вследствие ее повторения. Деньги снова удаляются от меня, если я доведу эту сделку до конца, совершив новую куплю. Следовательно, в обращении «товар – деньги – товар» затраты денег не имеет никакого отношения к их обратному притоку. Напротив. В деньги – товар – деньги, обратный приток денег обусловливается самим характером их затраты. Без этого обратного притока всю операцию надо признать неудавшейся или процесс прерванным и еще незаконченным, так как недостает его второй фазы – продажи, дополняющей и завершающей куплю.